«Путешествие в тысячу миль начинается с первого шага. Мы не сразу становимся великими. Даже приучая себя подниматься с постели на час раньше и закрепляя в себе эту полезную привычку, ты обретешь больше уверенности в себе и вдохновения покорять непреодолимые вершины». «Я не вижу связи», — признался я. Маленькие победы ведут к большим. Ты должен начинать с малого, чтобы достичь великого. Когда тебе удастся выполнить такое простое решение, как приучиться раньше вставать, ты ощутишь удовлетворение и радость от своего достижения. Ты наметил себе цель, и ты достиг ее. Это здорово. Секрет в том, чтобы поднимать планку все выше и постоянно совершенствоваться. Это включит механизм самоподдерживающегося развития. А оно будет побуждать тебя открывать все новые и новые свои возможности. «Любишь кататься на лыжах?» — неожиданно спросил меня Джулиан. «Да, я люблю лыжи», — ответил я. Мы с Дженни отправляемся вместе с детьми в горы, как только предоставляется возможность. Однако к ее неудовольствию это не так уж часто случается. Хорошо. Просто представь, на что это похоже, когда ты отталкиваешься и начинаешь катиться с вершины горы вниз. Сначала ты медленно скользишь, но через минуту ты уже летишь вниз по холму, словно завтрашнего дня для тебя не существует. Так? Я обожаю скорость. А что даёт тебе такую скорость? Мои аэродинамические формы? — пошутил я. Почти отгадал, — засмеялся Джулиан. Момент движения. Вот ответ, которого я ожидал. Момент движения является также составным элементом для воспитания самодисциплины. Как я уже говорил, ты начинаешь с малого. То ли на минуту раньше поднимаешься, то ли выходишь на ежевечернюю прогулку по кварталу, или просто приучаешься выключать телевизор, когда видишь, что уже вдоволь насмотрелся. Эти маленькие победы создают тот момент движения, который вдохновляет тебя на дальнейшие шаги к достижению своего высшего Я. Вскоре ты уже совершаешь такое, о чем никогда и не мечтал. Начинаешь обретать такую силу и энергию, которые тебе даже и не снились. Это все восхитительно, Джон. Просто восхитительно. И розовый кабельный провод — на бедрах борца с умов загадочной притчи Йога Рамана всегда будет напоминать тебе о возможностях собственной силы воли. Когда Джулиан заканчивал излагать мысли в отношении самоконтроля, я заметил, что первые лучи солнца стали проникать в гостиную, оттесняя тьму, как ребенок стаскивает с себя надоевшее одеяло. Это будет великий день, — подумал я. Первый день моей новой жизни».